Глава 2. 15 сентября 2022 года. Дом Бронниковых. «Тонечка, господи, как же я рада тебя видеть!» Женя, увидев в окно машину подруги, бросилась открывать дверь, и вот они уже обнимались на пороге, как если бы не виделись целую вечность. «Ты уж извини, что без предупреждения. Хотела сделать тебе сюрприз. Подумала, что если у тебя не будет дома, то уж кто-то да откроет мне дверь. Оставлю подарки и уеду» и теперь ужасно рада, что ты дома». Сюрприз получился. Женя, не так давно еще работавшая здесь, на окраине Подольско загородном доме братьев Бронниковых, Бориса и Петра прислугой, а теперь ставшая женой Бориса, известного московского адвоката, с трудом привыкала к новой для себя роли. Любовь Бориса Бронникова, доженить бы выражавшаяся в откровенной грубости по отношению к понравившейся ему красивой домработнице, после свадьбы приобрела совершенно другие черты. Новоиспечённый супруг обрушил на свою молодую жену столько нежности, ласки и заботы, завалив ее подарками, что вызвал в ней подозрение. Женя, придумав себе, что Борис, которого она привыкла видеть жестким и грубоватым, таким вот образом как бы извиняется перед ней за свою измену, не вынесла тяжести собственных сомнений и решила сделать паузу в их отношениях, уехав за компанию с подругой Тонией в маленький провинциальный городок Калина, где растворилась в совершенно другой жизни, активно принимая участие в жизни племенницы Тони, а заодно расследуя череду убийств. И только там, вдали от мужа, скучая по нему, она поняла, насколько глупо было его подозревать в измене, и что все это произошло лишь потому, что она не привыкла к такому вниманию своего мужа, и в каждом его жесте искала какой-то подвох. А ведь это была просто любовь. И каким потрясением для нее стало исчезновение Бориса. Вернувшись из Калины домой, она нашла Петра, родного брата Бориса, совершенно опустившимся и потерянным. Борис пропал. Или погиб. Как же долго она находилась в невидении, как страдала и как жалела, что уехала в Калину вместо того, чтобы провести эти медовые дни после свадьбы с мужем. Петр, видя ее страдания, уговорил поехать вместе с ним во Францию, где у него был дом и где с Женей начали происходить поистине фантастические события. И так много всего произошло, но, к счастью, все закончилось благополучно. Вернулся Борис, дом стараниями Жени и помощницы Галины Петровны зажил своей прежней уютной жизнью, закончилось строительство примыкавшего к нему зимнего сада. И только Пётр все никак не мог успокоиться и каждый день извинялся перед беременной Женей за свой парижский косяк. «Кто дома?» — живо поинтересовалась Антонина, давно уже ставшая в этом доме своей. «Надо поговорить. Борис в Москве, у него процесс. Галина Петровна приготовила обед, и я ее отпустила. И только Петр все никак не может успокоиться». И, поклявшись мне и, главное, себе, что никогда больше не станет использовать живых людей как материал для написания романа, пишет теперь новое произведение, какие-то свои автобиографические записки. Буду, говорить описывать свою жизнь, чтобы никого уже не ранить. Он дома работает в кабинете. Сегодня мне снова прислали букет. Очередное его извинение, — засмеялась Тоня. «Ну да. Кофе? Я не против. Так что у тебя случилось?» Сначала подарки, и тоня, войдя на кухню, принялась доставать из пакета банки свертки. Я поняла это подарки из калины. От Леночки, я же вижу: земляничное варенье, яблоки и много чего еще. Как у нее дела все в порядке? Да, она счастлива со своим учителем. Они оба передают тебе огромный привет. Так, а это что? Женя развернула большой сверток. Книга рецептов. «Это чадейка, помнишь, я тебе говорила? Там ты найдешь прекрасные рецепты выпечки». «Спасибо», — покраснела Женя, чувствуя, что и на этот раз очередная кулинарная книга, подаренная подругой, так и не будет востребована. Ведь все свободное время она теперь тратила в зимнем саду. «Обязательно что-нибудь испеку. Начни с самого, на мой взгляд, простого, с венецианского пирога». «Да, конечно, как скажешь». «Так, что у тебя случилось?» И Женя, ловко минуя тему пирогов и выпечки, в принципе, принялась хлопотать вокруг кофемашины. «Тоня, я тебя знаю. Если ты ко мне приехала, да еще и без звонка, значит, была на эмоциях, и тебе нужно выговориться. Слушаю тебя, моя дорогая». Женя, высокая, худенькая, молодая женщина с уже округлившимся животиком, была в домашних широких брюках и тонком свитере. Тоня же полненькая, разовощёкая, Нарядилась в красивое зеленое платье с вышивкой, как если бы собралась не к подружке на огонек, а, к примеру, в Москву в кафе или на праздничное мероприятие. «Куда собралась, признавайся?» Женя кинула взглядом платье и жестом показала, что она в восхищении. «Вот куда скажешь, туда и поедем. Но не могу больше сидеть дома. Виктор с детьми, ты знаешь, во Владивостоке. Он так давно планировал эту поездку, что когда объявили мобилизацию, Напрягся весь. Но ты же знаешь, его по состоянию здоровья не взяли бы. Короче, он сам, я не знала. пошел в военкомат, чтобы удостовериться, что его не мобилизуют. И только после этого, успокоившись, взял билеты во Владик. Он сто лет не видел своих родителей, да и внуки уже давно выросли, а с бабушкой и дедушкой еще не знакомы. Короче, Витя уехал, а я осталась совсем одна дома. Я уж чего только не делала. Сначала сделала генеральную уборку а потом, когда прибралась, решила, что неплохо было бы мне сделать ремонт. Тоня, да просто бы отдыхала в своё удовольствие и все. Я вчера целый вечер просматривала на Ютюбе, как самостоятельно оштукатурить стену, покрасить. А что? Я бы смогла. Не вздумай этого делать. Займись тем, что тебе нравится. Посмотри сериал и отправься в Москву за покупками. У тебя как с деньгами? Да все в порядке. Я хоть и уволилась, вернее, это Виктор меня заставил, денег нам хватает, он, к счастью, теперь хорошо зарабатывает. И вот как-то так получается, что отсутствие проблем, финансовых и прочих, меня поставило в какой-то ступор. Не знаю, как тебе объяснить. Вот словно ничего не хочется. Поела, поспала, посмотрела телевизор, сходила в магазин. «Скучно, Женя. Могу пригласить тебя поработать в моем саду». Для начала, конечно, можно было бы привести в порядок большой сад, но прошли дожди, земля мокрая, поэтому можешь просто посидеть в зимнем саду и посмотреть, как я буду пересаживать растения, расставлять их. Можем поехать в Москву. Я хотела купить лейку с длинным носиком. Ты права, Тоня, скучно. Чего-то не хватает, да? Адреналина. Точно. Но знаешь, что я могу тебе пока предложить? «Давай вечером доедем до поселка, и, когда стемнеет, перелезем через забор. Там есть один дом, где никто не живет уже пару лет, а на участке летом цвели просто какие-то невероятные, бешеные, огромные розы. И выкопаем хотя бы одну. Ты как, согласна?» «Да я за любой кипиш, кроме голодовки», — засмеялась Тоня. «Договорились. Сейчас выпьем кофе, потом поедем в Леруа Мерлен с залейкой и удобрениями для орхидеи, пообедаем где-нибудь, а вечером сама знаешь, чем займемся. Платье. Понимаешь, праздника хотелось, вот и нарядилась. А мы подберем тебе что-нибудь поддемократичнее, покомфортнее, поудобнее. «Вообще-то я взяла на всякий случай с собой джинсы», — призналась Тоня. «Как знала, что позовешь к себе в зимний сад». «Вот отлично. Джинсы и свитер. У меня этих свитеров и худи, знаешь, сколько? причем многие просто огромные». Тебе точно подойдут и даже будут велики. Это мне Боря начинает уже покупать одежду для беременных. «Ты как вообще, все в порядке?» С нежностью в голосе спросила Антонина, которая относилась к беременности Жени с особым трепетом. Ей постоянно казалось, что подруга чрезмерно много двигается, что резка в движениях, что совсем забывает, что внутри нее уже кто-то есть. «У нас все в порядке». И Женя залилась счастливым смехом.